Ольга, эпиграф, пройди с настоящим мужчиной 100 шагов, и он солжет тебе не менее семи раз. Ямамото дзинэмон, самурай. Новый год они отмечали вдвоем с мамой. Как обычно, накрыли на стол, испекли любимый пирог с рыбой, приготовили салат и натушили мясо с перцем. Ольга купила... Бутылку шампанского, бутылку легкого белого вина, ничего другого они с мамой не пили. Сидя за столом у наряженной живой елочки, Ольга вдруг подумала о том, что Саша, сейчас, скорее всего, отца за городом, делает вид, что все в порядке, чтобы не волновать дочку. Они вместе складывали в багажник довольно старого джипа подарки, упакованные в красивую бумагу, и Саша тогда обмолвила, что большую часть купил Александр Михайлович еще когда находился на свободе. Кимоно ей детское заказал прямо из Японии. Соня давно просила, но у нас такого не купить, только подделки. А Саша настоящий, нашел из шелка, с ручной росписью. Ольга тогда прикинула, сколько может стоить такое богатство, но выходила довольно внушительная сумма. А по машине, например, не скажешь, что Сайгачеву могут позволить себе подобное излишество. Ты что так нашу машину рассматриваешь? Сразу ловила ход ее мыслей Саша, и Ольга поделилась своими сомнениями. «А, ну это Сашкина причуда. Он этот джип любит, как родную маму, ни в какой не соглашается на что-то другое поменять. А я свою машину давно не вожу, да и вообще предпочитаю мотоциклы». Ольга удивленно посмотрела на маленькую хрупкую Александру и не смогла поверить ее словам. «Да, я с 16 лет мотоцикл вожу. С байкерами одно время каталась». «Вот это да, только и смогла протянуть Ольга». Сейчас, сидя рядом с мамой за праздничным столом и уплетая пирога, она думала, что Саша очень сильная внутри, как стальная, и никакие несчастья ее не сломают и не сгибают. Ольга уже знала и о том, что около четырех лет назад Саша была тяжело ранена в голову, долго оставалась парализованной, кое-как смогла встать на ноги. Но даже не это поразило Ольгу в этом рассказе, а то, с каким упорством эта маленькая женщина хваталась за жизнь и за возможность быть рядом с любимым мужчиной. но как она сумела победить собственную слабость и болезнь, вернуться к нормальной жизни, и какую роль в этом сыграли ее отец и муж. Александр Михайлович вообще неотлучно находился рядом, более того, затлонил Сашу с собой и принял пулю, которая могла оборвать жизнь его жены. Это не могло не внушать уважения, и потому слова, оброненные операм Карипановым, о том, что отец и муж Саши, закоренелые преступники, казались Ольге кощунством. «Мам, а вот скажи...» Если бы папа, допустим, ну, тебя спас от чего-то, а потом тебе сказали бы, что он совершил какое-то преступление, ты бы поверила?» Спросила она у матери, и Наталья Ивановна с удивлением откликнулась. «Папа, наш папа и преступление!» «Сама ты понимаешь, о чем говоришь?» «Ну, мам, ну, чисто теоретически!» «Знаешь, Оля, ты порой странные вещи говоришь. Наш папа был кристальным человеком, порой даже до идиотизма, прости меня, Господи, чтобы вдруг...» Нет, я даже теоретически не могу себе подобного представить. Щеки Натальи Ивановны раскраснелись, то ли от возмущения, то ли от выпитого вина. Она сбросила с плеч цветную косынку, в которую куталась и встала. И вообще, мне не нравится, что ты пропадаешь где-то целыми днями. Что у тебя на работе происходит? Опа, подумала Ольга. А вот это совсем ни к чему. Надо как-то разговор переводить. Да нормально все, мам. Мам. «Рутина!» — нарочит вяло ответила она. «Как этот твой самурай-убийца, не поймали еще?» «Если бы поймали, уже бы по телевизору трубили», — буркнула паршинцев удивляясь тому, как мать хорошо все помнит. Уже давно она ничего не рассказывала об обезглавленных трупах. «Так страшно жить стало», — вздохнула Наталья Ивановна. «Разве же раньше такое было?» «Другое было. Ну что ты в самом деле?» — чуть раздраженно проговорила Ольга. Нашла тему для новогодней ночи. «Да и в самом деле...» — виновато вздохнула мать. «Давай, что ли, пирожка горячего принесу, а то этот уже остыл». 1 и 2 января она провалялась в кровати. Отсыпалась, считала, снова спала. Наталья Ивановна ходила в гости к кому-то из своих приятельниц, заботливо оставив возле кровати дочери тарелку с печеньем и кружку молока, чтобы Ольга, проснувшись, могла не выбираться из нагретой постели. Только вечером 2 января Паршинцева решила, что хватит залеживаться, нужно бы и прогуляться, и, облачившись в лыжный комбинезон и мохнатую ушанку, сунула в карман мобильный телефон, вышла из дома. На праздники подморозила. Изо рта при дыхании валил пар, щеки сразу прихватило морозцем, но это только взбодрило Ольгу. Сунув руки в карманы, она направилась пешком к центру города, вознамерившись посмотреть гуляние у главной елки. Жили они недалеко, и за двадцать минут Паршинцева добралась до оживлённого места, где стояла огромная украшенная ель, а вокруг разместился ледяной городок с горками и фигурами. Орала музыка, носились раскрасневшиеся ребятишки с ледянками, катились кубарем с горок, хохотали, швырялись снежками. Взрослые, чуть подогретые спиртным, тоже от души веселились, приплясывали поздравляли друг друга с наступившим Новым годом. Ольга поддалась общему веселью, обошла весь городок, рассматривая... Очень красивые ледяные скульптуры, часть из которых подсвечивалась изнутри разноцветными гирляндами. Долго стояла около ёлки, задрав головы разглядывая большие игрушки, которыми она была украшена. Почувствовав, что ноги прихватило морозом, Ольга решила зайти в ближайшее кафе и выпить чашку чая, чтобы немного отогреться перед дорогой домой. Она почти уже дошла до крыльца под яркой вывеской. Как вдруг на противоположной стороне улицы неожиданно заметила знакомую дублёнку и шапку пирожок. «Ну, нет, не может быть», — подумала Ольга, и даже головой потрясла, но видение не исчезло. Это действительно был Михаил. Спешил куда-то, не замечая ничего вокруг. На душе Ольги зацарапала кошка. А ведь он сказал, что уехал к матери, в другой город, и что приедет только к концу праздников. Хм. Чтобы окончательно убедиться в том, что зрение ее не подвело, девушка достала мобильный набрала номер Михаила. Тот ответил через несколько секунд. Ольга видела, как он прижимает трубку, плечом снова надевая перчатку. «Да, Оленька, привет!» «Привет, Миш. Как дела? Чем занимаешься?» «Да чем? А, сидим вот с мамой у телевизора, да, кино старое смотрим», сообщил Михаил, продолжая свое движение по заснеженной улице родного города. «Угу», — просвинула Ольга, не понимая причину такого поведения своего кавалера. «Ну, не буду мешать. Позвони, когда вернёшься». «Конечно, позвоню! Не скучай. Пока!» Ольга сунула телефон в карман и вошла в кафе. Настроение испортилось. «К чему было это враньё? Разве она претендовала, особенно на его личное время?» «Да вовсе нет. Она не настаивала на частых встречах, всегда с пониманием относясь к тому, что Михаил занят на работе и не всегда может освободиться тогда, когда ей это нужно. Зачем было врать?» Ольга заказала травяной чай, забившись в самый угол кафе. Неприятное ощущение не покидало. Было очень обидно, как будто Михаил пытался избавиться от нее. «Не ты и хотелось», — пробормотал Ольга, чувствуя себя оскорбленной. У нее было мало опыта общения с мужчинами, как-то не складывалось. В школе она истово училась, зарабатывая хорошие оценки и золотую медаль. Но в академии тоже приходилось много времени уделять учебе, чтобы не выглядеть глупо перед преподавателями, Следовательно, свободного времени практически не было. Да и все мужчины-молодые люди, которых она знала, не подходили под ее идеал – папу. Отец был для Ольги примером того, каким бы она хотела видеть своего избранника. Они с мамой очень хорошо и дружно жили, по возможности все праздники и выходные проводили вместе, из боевых командировок папа непременно звонил писал письма, вернувшись домой, брал на себя всю бытовую сторону жизни, и мама понятия не имела, что такое ремонт в квартире или замена лампочек в люстре. Отец очень трепетно относился к матери, и Ольге хотело, чтобы ее мужчина точно так же относился к ней. Михаил, как ей показалось, будучи взрослым, как раз подходил под эти требования, вдруг такое нелепое необъяснимое вранье. Она была убита.